1961 год. Мистеру Альфредо Хичкоку. Студия Universal, Голливуд, Калифорния. 2 октября 1961 года. Уважаемый мистер Хичкок. По-моему, со мной что-то не так. По крайней мере, я искренне надеюсь, что всё это мне чудится. Понимаете, мистер Хичкок, похоже, моя сестра Роуз хочет меня убить. С ней происходит что-то ужасное. Она всегда завидовала мне, но сейчас Дело не только в этом. В её ледяном взгляде я вижу ненависть. Иногда я встаю ночью, а её кровать пуста. Ещё хуже, если я открываю глаза, а она стоит рядом и смотрит на меня. Однажды я проснулась от того, что Роуз меня душила, а сейчас я расскажу вам самое страшное. Клянусь, один раз среди ночи в её кровать попало какое-то существо. Сначала мне показалось, что это собака или медвежонок, но на нём была одежда, платье Роуз. Существо зарылось под одеяло, а когда снова сбросило его, в лунном свете стало видно, что там лежит моя сестра. Утром на подушке Роуз я нашла жёсткий тёмный мех, а от её простыни воняло как от дикого зверя. Что она такое и на что способна? Искренне ваша мисс Сильвия Ослейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.